Глава 29. Ян. В такие дни я не то чтобы сильно недолюбливал ниндже, но, будь моя воля, замотал бы ее наглухо в плед и запер в комнате, в сундуке. Даже дырку для воздуха провертел бы и горячих пирожков напихал, чтобы она там располагалась с полным удовольствием, а сам я на крышке сверху и в полной уверенности, что эта шило в моем тощем заду никуда не денется. Стянутую из могилки книгу Прочесть она не дала, объяснять что-либо отказалась, и стоило мне притащить собранное по городу сплетни о загадочной бабульке, тут же подорвалась к той с визитом вежливости. Или невежливости, если посчитать суммарно количество взятых с собой единиц оружия. и ближайших кабаков не собрали. Во всяком случае, крепенькая пожилая женщина, открывшая перед нами дверь, подходила под все разрозненные описания. «Доброго дня вам!» Ниндже улыбнулась самой своей располагающей улыбкой. Надо сказать, на новом лице та смотрелась даже лучше, чем в прежней жизни. Пухленькие губки и почти что ямочки на щеках создавали эффект чуть наивной радости от встречи, в то время как в былые времена слишком дружелюбная Ленин напоминала скорее сытого кота, проглотившего достаточно неразумных мышек. Это при том, что на самом деле она едва ли когда-то причинила боль невинному. «Вам чего?» Старушка, впрочем, не стремилась проявить ответную радость. «Милостыню не подаю, платить никому не буду, покупать ничего тем более, а законов я не нарушала, так что идите-ка туда, откуда пришли». «И мы рады вас видеть, госпожа Мелла». Ленин сдержала смешок и постаралась сделать серьезное лицо. «Мы ничего не продаем, милостыню не просим и никак не связаны ни с законниками, ни со сборщиками налогов». Не пригласите нас в дом. Внутри было темно и душно. Окна, полностью задрапированные плотной тканью, пропускали света ровно настолько, чтобы не натыкаться друг на друга. Двери за собой женщина закрыла по меньшей мере на три замка, что было занятно с учетом того, что она только что беспрепятственно позволила войти двум вооруженным, пусть и не очевидно, людям. «Ну и за какими бесами вы сюда пожаловали?» Хозяйка кивнула на шаткие стулья. Мы, не сговариваясь, сделали вид, что не поняли приглашение сесть. Не хватало еще поломать себе что-нибудь, свалившись с рассыпавшегося под задницей стула. Пробесов вам виднее!» Нинджи развела руками и полезла в сумку. «Пришли мы вот за этим!» На стол, поверх слоя пыли и кип из стертых до нечитаемости бумаг, приземлилась знакомая книжка. Старуха приблизилась, разглядывая ее под слеповатыми глазами, И тихо охнув, отскочила с проворностью, которой не сильно-то ждешь от ходячей древности. «Где вы ее взяли?» «Там, где вы оставили». вы оставили Зная я Ниндже чуть хуже, даже не заподозрил бы неуверенности. Миэла это и не заподозрила, подтверждая то, что раньше было лишь догадкой. Я не видела ее с того дня, как запечатала могилу. Кому понадобилось тревожить его через столько лет?» Ну? Ленин замялась на мгновение, пытаясь очевидно оценить идею сказать странной старухе, что разграбила могилу ее любовничка. «Несколько лет назад случился обвал. Я состроил скорбную мину. Старая конструкция не выдержала. Могилы почти не пострадали, но некоторые пришлось потревожить, как вы выразились. Книгу, видимо, забыли положить обратно, и она затерялась в библиотеке Академии. «Не сильно-то вы похожи на студентов». Обрамленные сетью глубоких морщин глаза с подозрением сощурились. «Я помощник инструктора», — кивнула Ленин. «И то, что написано в этом дневнике, родило у меня множество вопросов». «И вы пришли ко мне». Миэлла устало покачала головой и словно разом растеряла большую часть своей воинственности. «Бередить раны и заставлять вспоминать то, что давно ушло». «А вы забыли?» Книнже провела пальцем по стопке листов, вчитываясь в написанное на верхнем. «Знаете, я ведь навела справки, прежде чем прийти в гости. Сложно найти одинокую пожилую женщину в большом городе, но удивительно легко найти того, кто задает много вопросов. А вы их задавали, и задаете до сих пор, и отнюдь не про урожай и цены на лекарства от ревматизма. Прозвучало грубовато, но старческое лицо на удивление расцвело улыбкой. «Задаю», – с какой-то гордостью подтвердила она. «И буду задавать, пока не выведу этих мерзавцев на чистую воду». «Мерзавцы — это, очевидно, всеблагой и достойнейший орден жизни», деловито уточнила Ленин, присаживаясь на край стола. «Что же они, по-вашему, сделали?» о скинула вскинула указательный палец и потрясла им, то ли грозя кому-то невидимому, то ли привлекая внимание к своей персоне. «Вы же говорите, что читали дневник. Неужто не показалось странным?» А, впрочем, показалось, конечно, показалось, иначе бы вы не пришли. Он был будто одержим. Ленин слегка кивнула, поощряя рассказчицу продолжать. О, да! Старуха сопроводила восклицание еще более странным жестом. Моего Вилена будто подменили за считанные недели. Он всего-то хотел жить и быть счастливым. А они поймали его, заперли и убедили, что его предназначение... Умереть позорной смертью на плахе, якобы спасая мир от зла, что в нем жило. Но в нем не было зла никогда. Они просто боялись его силы и того, что он может сделать. Они хотели уничтожить силу вместе с ним, я права? Ниндже, явно поглощенная мыслью, чуть подалась вперед. Но по какой-то причине им это не удалось. Следующий аватар смерти все равно появился. Вы подозрительно осведомлены. Мелла вновь сощурилась. Мне казалось, эти мерзавцы хорошо охраняют свои тайны. Впрочем, это не важно. Да, ритуал не сработал, и сила перешла к следующему аватару. Насколько я знаю, бедняжка тоже погибла молодой. Но болтают много, а правду тщательно скрывают. Особенно маги жизни. Уж у них-то можно было бы спросить, кто отдал заказ на... Ладно. Это к делу не относится. Меня пробрало от пяток до макушки. Эта мимолетная старушечья оговорочка легла стрелой на мутную карту моих собственных подозрений. Но сейчас не время, не время. Так почему у них не вышло? Кажется, нинже даже дыхание затаила. Отправляясь к старухе, она не сочла нужным поделиться со мной целью Но сейчас я готов был поставить на все припрятанное в тайниках золото на то, что прозвучавший только что вопрос нас сюда и привел». Старуха прекратила жестикулировать. Улыбка из воинственной стала грустной. «Точно не знаю, но хочу верить, что из-за меня». Она с едва заметным кряхтением поднялась на ноги и отошла к окну, делая вид, что перекладывает какие-то бумаги. «Когда я узнала, что Вилена казнят, Я пробралась к нему, последние пару месяцев меня не пускали и даже не передавали письма, но я не могла больше ни разу его не увидеть. Он, конечно, отказался бежать со мной, но семя сомнения все же было посеяно. Я не смогла спасти его жизнь, но смятение и нерешительность, думаю, помешали сделать его жертву полностью добровольной. Он замешкался перед лицом смерти, И сила, жившая в нем, нашла лазейку. Я все равно потеряла его. Но эти мерзавцы все же не победили. Слабое утешение, но ну уж какое есть. Нинджи хотела было что-то сказать, но в этот момент снаружи раздался какой-то нездоровый шум. По крайней мере, на часть таким звуком не приходят. Посмотрю, что там. Я успел сделать только шаг, когда старуха остановила меня на удивление твердой, хоть и с сухонькой ручкой. «Нет!» — она перешла на шепот. «Я и так знаю. Простите, я должна была это предвидеть. Меня не трогали, пока я задавала вопросы, на которые мне все равно никто не отвечал. Просто не видели угрозы в одинокой старухе. Но, видимо, все же приглядывали». Сердце пропустило удар, и я сам не заметил, как нож выскользнул из рукава, привычно ложась в ладонь. «Отлично сходили, нечего сказать». Вот только боя с орденом жизни нам не хватало».